Глава четвертая. В четверг мы с Клэр встретились после занятий и, загрузившись в ее голубой мини-купер, поехали на Пятую Авеню. Тессу мы обнаружили в одном из бутиков за примеркой милого кашемирового свитера, который позднее уговорили ее купить. В течение нескольких часов мы слонялись по магазинам, пока не почувствовали, что падаем с ног от голода и усталости. Измотанные, но довольные, мы ввалились в Ители и, заняв свободный столик, сделали заказ. Тесса сияла. Они с Клэр скупили половину отдела Джей Крю. Я ограничилась белым кружевным набором белья и парой джинсов. «Девочки, нам нужно чаще собираться вместе. Не хотите сходить в кино в эту субботу?» — радостно предложила она. Клэр издала утвердительный звук, отпивая воду. «Звучит как план. Если никто не против, я приведу с собой Кена». Я вытаращила на нее глаза. «Кена?» «Джейсон из клуба», — пояснила она. «Вы встречаетесь?» — воскликнула я. Последнюю неделю мы с Клэр действительно мало общались. Клэр засмеялась. «Встречаемся, громко сказано, подруга. Мы поужинали один раз. Он проявил себя хорошо, и я решила дать нашим отношениям шанс, пока рано о чем то судить». Тесса улыбнулась. «Приводи, конечно. Я тоже буду не одна». Смутившись, она посмотрела на меня. «А ты, Айви, встречаешься с кем-нибудь?» Клэр ответила за меня. «Наша топ-модель вся в учебе, Говорит, что не хочет отвлекаться на парней. Бред, короче». Повернувшись ко мне, она продолжила. «Почему бы тебе не пригласить того красавчика из бара? Нейт кажется. Он очень горяч». Я пожала плечами. Он написал мне вчера, предложил выпить кофе. Я пока думаю над этим. «Прекращай морозить, парня, Айви!» Я засмеялась и попыталась сменить тему. «Что за фильм, Тесса?» Я не стала говорить, что причиной, по которой я до сих пор не приняла приглашение Нейта, был Хантер. Он так плотно занял с собой мои мысли, что даже обычный кофе в компании другого парня представлялся мне чем-то неправильным. Про себя я решила, что сегодня вечером напишу Блейку и спрошу, не захочет ли он пойти в кино вместе с нами. Мысль о том, чтобы сидеть с ним рука об руку в полумраке кинотеатра, заставила меня улыбнуться. «Бегущий по лезвию бритвы, 20.49». Клэр застонала и уронила голову на стол. «Нет, я умру от скуки». «Но там же Райан Гослинг в главной роли», напомнила Тесса. Клэра резко подняла голову со стола и расплылась в хищной улыбке. «Что же ты раньше не сказала?» Мы расхохотались. «На свете нет ни одной женщины, равнодушной к Райну Гослингу». «Раз всех все устраивает, встречаемся в субботу в девять», — резюмировала она. Мы утвердительно покивали головами и набросились на принесенную пасту. «Она была божественна». Пока мы наслаждались ужином и превозносили умения итальянских поваров, зазвонил мобильный Тессы. Взглянув на номер, она просияла и стала подробно объяснять звонившему, как найти наш столик. Я оторвалась от еды и подняла брови в немом вопросе. «Ее бойфренд», — шепотом пояснила Клэр. Я, понимающе кивнула и вернула взгляд к своей почти пустой тарелке, всерьез размышляя над тем, насколько плохо будет выглядеть, если я начну ее вылизывать. Мои размышления прервал радостный вопль Тессы, которая успела выскочить из-за стола и теперь повисла на высоком темноволосом парне. Я вытянула шею, чтобы получше его разглядеть, и перестала дышать. Этого не может быть. Такое бывает только в дурацком кино. Парнем, чью шею обвивали руки Тессы, и в чьи губы она впилась страстным поцелуем, был Блейк. Несколько секунд я продолжала смотреть на них, пытаясь переварить происходящее. Затем, силой заставив себя отвести взгляд, уставилась на бутылку с водой. Надо мной раздался голос Тессы, радостно провозгласивший «Айви, это Блейк Хантер, мой парень». «Блейк, это моя новая подруга, это Айви Левин, с Клэр, ты уже знаком». «Как дела, Джордан?» — Та. «Почему она всегда называла его Джордан, а не Блейк или Хантер?» «И тут до меня дошло». Клэр редко называет парней по именам, придумывая всевозможные прозвища. Джейсон был Кеном, очевидно, благодаря правильным чертам лица и светлым волосам. Дэнни она называла Динамо из-за того, что он постоянно отшивал бегавших за ним девушек, а Блейк, стало быть, удостоился своего прозвища благодаря игре в баскетбол «Летающий Майкл». Я заставила себя поднять взгляд на счастливую парочку. Один из них совершенно точно не выглядел счастливым. Блейк напряженно смотрел на меня. Выражение его лица было почти страдальческим. Я сделала над собой усилие и выдавила улыбку. «Приятно с тобой». «Я уже знаком с Айви», — ровным голосом объявил он. «О, нет, нет, что он творит?» Брови Клэр удивленно поползли вверх. «Откуда?» «Мы виделись на матче», — ответил Блейк, не сводя с меня глаз. Айви буквально сбила меня с ног. Черт! Тесса захихикала и прижалась к Блейку еще ближе. Можно подумать, это было возможно. «Тебя просто так с ног не собьешь, малыш?» «Малыш? Мне нужно убираться отсюда, пока меня не стошнило». «Мне нужно в туалет», — выпалила я, и, не заботясь о том, как это выглядит со стороны, пулей вылетела из-за стола. Забежав в уборную, я хлопнула дверью и, тяжело дыша, склонилась над раковиной. Я была вне себя от злости и унижения. Как он мог? Своим поступком Блейк превратил меня в девку, пристающую к чужим парням. Почему я ничего не заметила раньше? Я должна была понять. Он не спрашивал мой номер телефона, не приглашал на свидание, не пытался ухаживать. Возможно, подкинув меня до дома в третий раз, он рассчитывал на секс на заднем сиденье его машины. Я силой зажмурилась и помотала головой. Я была уверена, что между нами что-то промелькнуло еще тогда, на матче, когда он впервые посмотрел на меня. Называйте это взаимным притяжением, моментальным влечением или космической связью. Оказалось, что это была лишь игра моего воображения. А Тесса? Как смотреть в глаза Тессе? Я целовалась с ее парнем и мечтала о нем. Я сбрызнула лицо холодной водой и пригладила волосы. Сделав глубокий вдох, я сказала себе, что необходимо стереть из памяти все, что касается Блейка Хантера. Он просто парень моей подруги Тессы, с которым мы однажды случайно столкнулись на матче университетской команды. Вернувшись за столик, я обнаружила весело переговаривавшихся между собой Тессу и Клэр. Блейк хранил молчание, мрачно помешивая свой кофе. Я опустилась на сиденье рядом с Клэр, послав слабую улыбку Тессе. Она радостно улыбнулась в ответ и, повернувшись к Блейку, пропела. «Малыш, я пригласила Клэр и Айви пойти с нами на бегущего по лезвию. Ты не против?» Блейк вздрогнул и пробормотал. «Почему я должен быть против?» «Я подумала, что было бы классно устроить что-то типа киносвидания», — продолжала весело щебетать Тесса. «Клэр будет с парнем, я с тобой, а Айви пока думает, с кем пойти». «В этот момент я решила, что у меня есть шанс убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Не быть лишней в компании счастливых парочек и перестать выглядеть обманутой идиоткой в глазах Блейка, так что я выпалила. Я буду с Нейтом». Клэр одобрительно хмыкнула. «Вот это моя девочка! Мистер Секси заслуживает свой шанс». Блейк оторвался от чашки и впился в меня своими темными глазами. Игнорируя его обжигающий взгляд, я сладко улыбнулась Клэр, О, он определенно его заслуживает. Теперь мне оставалось надеяться на то, что интереса Нейта ко мне хватит на то, чтобы затащить его в кино в эту субботу. Всю обратную дорогу я молчала, а Клэр то и дело бросала на меня взгляды, полные подозрения. Когда мы подъехали к дому, она не выдержала. «Айви, как вы на самом деле познакомились с Джорданом?» Я испуганно подняла на нее глаза и промямлила. «С чего ты вообще...» Она резко оборвала меня. "Айви, я не дура. Тесса витает в облаках на крыльях необъятной любви к своему парню, ничего вокруг не замечает. Я видела, как вы пялились друг на друга, и уж точно не проглядела, как ты побежала в туалет, будучи белой, как эти кроссовки. Где ты, кстати, их купила? Я хочу такие же". Я застыла в смятении, не зная, что мне делать. Я считала Клэр своей близкой подругой и не хотела врать ей в лицо. Видя мои колебания, Клэр мягко добавила: «Айви, Тесса моя подруга, ну и ты тоже. Ты можешь доверять мне, все останется между нами». И тогда я решилась. Я рассказала ей обо всем, начиная с того самого памятного матча, когда Блейк побежал за мной и спросил мое имя, заканчивая его единственным присланным мне сообщением, в котором он говорил мне, что хочет меня поцеловать. Клэр слушала меня, не перебивая, изредка хмурясь и покусывая губу. Когда я закончила свой рассказ, она внимательно посмотрела на меня и сочувственно улыбнулась. Она заговорила, и по ее тону я поняла, что она тщательно подбирала слова. Айви, я знаю, что ты дала себе установку не вступать в отношения, чтобы не отвлекаться от учебы. Блейк повел себя отвратительно по отношению к вам обеим, к тебе и к Тессе, но я вижу в этом и положительный момент. Из того, что ты сейчас рассказала. Я поняла, что с ним ты готова была решиться на все, чего так старательно избегала. К сожалению, он оказался не тем парнем. Используй этот момент, не закрывайся снова. Начни встречаться с парнями, флиртуй, целуйся, занимайся сексом, наслаждайся каждым днем. Жизнь одна, и она очень коротка». Она немного помолчала и понизив тон, аккуратно добавила. «Айви, я хочу, чтобы ты понимала...» Хантер никогда не бросит Тессу. Скорее всего, после окончания университета они поженятся и нарожают кучу симпатичных детишек. Эти двое вместе еще со школы. Они то сходились, то расходились. Но смерть отца Тессы снова свела их вместе. Какое бы презрение не вызывал во мне поступок Джордана, я считаю его хорошим парнем. Он по-настоящему заботится о Тессе и поддерживает ее, «Если тебе станет легче, я думаю, ты действительно его зацепила. Тем не менее, тебе лучше забыть о нем. Я проглотила скатившуюся из глаза единственную слезу и твердо произнесла. «Уже забыла. Меня не интересуют чужие парни». Зайдя домой, я первым делом достала телефон и написала сообщению Нейту, в котором согласилась встретиться с ним завтра перед занятиями. Его ответ не заставил себя долго ждать. «Жду с нетерпением, красавица. Не забудь прихватить записную книжку». Я отложила телефон в сторону. Нейт казался приятным парнем и было неправильно использовать его в качестве фальшивого прикрытия в субботнем походе в кино. Я решила прислушаться к совету и по-настоящему присмотреться к нему. В 9 часов утра следующего дня я сидела за столом в Старбакс. Парень, к которому я решила присмотреться, опаздывал. Я нервно косилась на выход, подумывая о том, чтобы уйти, когда дверь распахнулась, и Нейт влетел в кофейню. Он покрутил головой и, заметив меня, ослепительно улыбнулся и поспешил к столику. При дневном освещении он выглядел даже лучше, чем в клубе. У него были очень яркие и полные губы, которым позавидовали бы многие фотомодели, ровные белые зубы и ямочки, которые делали его улыбку с ног сшибательной. «Обычно мне не нравились короткостриженные парни, но эта прическа действительно ему шла». Подчеркивала высокие скулы и избавляла без того красивое лицо от ненужной слащавости. «Рад снова видеть тебя, Айви. Прости за опоздание, долго искал, где запарковаться. Ты великолепно выглядишь». «Спасибо, Нейт. Я тоже рада видеть тебя». «Пойду сделать заказ. Никуда не уходи», — предупредил он и, подмигнув, направился к прилавку. Я рассмеялась и откинулась на спинку кресла. «Кажется, мне не придется сильно напрягаться в попытке присмотреться к нему. Нейт мне уже нравился». Через пару минут он вернулся с двумя стаканами латы и клубничным маффином. «Надеюсь, ты не против десерта?» — сказал он, садясь напротив. «Совсем не против», — заверила я его и придвинула к себе тарелку. Многие полагали, что я истязаю себя диетами, и это порядком меня раздражало. На самом деле, я редко в чем себе отказывала, за исключением, пожалуй, картошки фри, изобретение которой я считала преступлением против человечества. Своей худобой я обязана генетике. Моя мама продолжала быть стройной без малейших усилий даже в возрасте 46 лет. «Прости, что не ответила сразу. Я была немного занята», — соврала я. Все в порядке, Айви, сейчас-то ты здесь, тем более я тоже опоздал, так что один-один», — улыбнулся Нейт. Похоже, он знал, какое впечатление его улыбка производит на противоположный пол, и бесстыдно этим пользовался. Я залезла в сумку, вытащила блокнот и ручку и помахала ими перед Нейтом. «Видишь, я подготовилась, жду обещанные лайфхаки». «О, вот тогда! Что, даже кофе не выпьешь?» в притворном ужасе воскликнул он. «Что тут скажешь, я очень корыстная девушка», пошутила я. Мы продолжили перекидываться шутливыми замечаниями, и в конце концов он действительно дал мне несколько отдельных советов относительно учебы и поведал об особенностях некоторых преподавателей. У него было отличное чувство юмора, улыбка практически не сходила с моего лица. Когда пришло время бежать на лекции, я поняла, что так и не спросила Нейта о его планах на субботу. Я немного запаниковала от мысли, что, возможно, он не планировал видеться снова. Глубоко вздохнув, я выпалила на одном дыхании. «Есть планы на вечер субботы, Нейт?» Он удивленно поморгал глазами и осторожно спросил. «А есть предложение, Айви?» «Эм... вообще-то да», — промямлила я и поспешно добавила. «Но если ты занят, то ничего страшного». Нейт ухмыльнулся. «У меня нет никаких планов, Айви. Я весь твой». Я немного расслабилась и широко улыбнулась в ответ. «Тогда суббота, девять вечера. Ты, я, попкорн и бегущий по лезвию бритвы. Ну и парочка моих подруг с парнями». «Звучит прекрасно. Я, конечно, про ту часть о подругах с парнями», — пошутил Нейт. «Ты не против, если я заеду за тобой?» «Это было бы отлично». «Хм, Нейт?» «Да, Айви?» Секунду я молчала, опустив взгляд в пол, но, собравшись духом, подняла глаза и решительно спросила «У тебя есть девушка?» Нейт немного помедлил с ответом, изучая меня, а затем твердо произнес: «Айви, будь это так, меня бы сейчас здесь не было». «Я просияла. Я пришлю тебе свой адрес». «Буду у тебя в 8.30», — сообщил он и прикоснулся губами к моей щеке. «Спасибо, что согласилась встретиться со мной. Буду с нетерпением ждать завтрашнего вечера». Я покраснела и нервно хихикнула. «И я тоже. До встречи, Нейт». В субботу мы с Клэр прозвали днем гармонии и красоты». С утра мы сходили на занятия по йоге, а после посетили любимый салон красоты, обновив маникюр и педикюр. Клэр без устали бетала о том, какие романтические сообщения шлет ей Джейсон, которого она теперь звала не иначе, как романтичный Кен. «Ты веришь в судьбу, Айви?» – спросила она, постукивая на маникюренным ногтем по приборной панели. «Разве это не удивительно, что мы одновременно познакомились с классными парнями и теперь вместе идем с ними на свидание? Какова вероятность, что это не было случайностью?» Я пожала плечами. С недавнего времени я предпочитала не верить в судьбу. «Не знаю, Клэр, я думаю, не стоит ожидать слишком многого и думать о проведении свыше. Когда не строишь больших иллюзий, тебя редко постигает разочарование». «Ты все еще думаешь о Блейке, да?» — сочувственно спросила она. Я промолчала. «Поступок Блейка ранил меня, но у меня имелся еще один негативный опыт с моим первым и пока единственным парнем — Тревисом» о котором я ей ничего не рассказывала. Он был моим первым парнем во всех отношениях, и я без оглядки в него влюбилась. Он красиво ухаживал за мной, его обожали мои родители. Мы встречались почти год, и я всерьез думала о том, что в один прекрасный день мы станем семьей. В какой-то момент Трэвис стал отдаляться, и я очень остро это переживала. Я постоянно спрашивала его, в чем дело, но он лишь отмахивался говоря, что все в порядке. Как-то он пропал на неделю. Все это время я провалялась в своей комнате, плача в подушку. Я была вне себя от боли, мама очень переживала за меня. Когда Трэвис наконец объявился, он, как ни в чем не бывало, заявил, что любит меня и сильно скучал. Месяц все шло хорошо, пока я не услышала от знакомых, что он много времени проводил с Кейт, девушкой, которую я пару раз видела в нашей компании. Я напрямую спросила Трэвиса о ней, но он только рассмеялся и сказал, что волноваться мне не о чем. Я встретилась с ней и задала единственный вопрос. Был ли у них секс? Кейт удивленно подняла брови и заявила, что секс у них, безусловно, был, потому что они встречались уже два месяца. В тот же день я бросила Трэвиса и с того дня не проронила ни одной слезы. Я любила его целый год и с удивлением осознала, что это чувство покинуло меня в ту же секунду, как Кейт призналась, что спит с моим парнем. Примерно через неделю после расставания Трэвис приехал ко мне пьяным. Упал на колени, рыдая и умоляя простить его. Я обняла его, заверив, что у нас все будет хорошо, но порознь. А после выпроводила его за дверь. От знакомых я узнала, что всем своим друзьям Трэвис сказал, что сам бросил меня. Мне было плевать, я будто окаменела в тот день. И так было ровно до того момента, как я встретилась глазами с Блейком».